Таким образом, становится очевидным, что явление, обратное горению, должно сопровождаться не освобождением, не развитием энергии, а, напротив, поглощением затратой энергии. Между тем, как соединение, горение совершается само собою, разложение, восстановление требует участия посторонней энергии. Для того, чтобы сжечь кусок угля, Его нужно только поджечь, а затем он горит уже без постороннего действия. В некоторых случаях мы видели, что уголь может даже загораться сам собою, как только придет в прикосновение с кислородом воздуха. Напротив того, для разложения углекислоты или воды нужно подвергать их действию очень высокой температуры. Прежде даже полагали, что разложение таких прочных соединений невозможно иначе, как при содействии третьего тела, которое было бы одарено большим сродством к кислороду и отнимало бы его у водорода и углерода. Но в сравнительно недавнее время химики обратили внимание на явление разложения без участия третьего тела, на явление распадения или, как их называют, диссоциации. Для того, чтобы подвергнуть диссоциации углекислоту или воду, Их нужно пропускать через раскаленные трубки. Под влиянием сообщаемого их частицам движения, то есть теплоты, соединения как бы расшатываются и распадаются на свои составные начала, которые должны быть удаляемы по мере появления. Иначе они могут вновь соединиться, и мы не получим полного разложения. Отношения между теплом выделяемым при соединении и теплом, поглощаемым при разложении, строго определенное. Сколько единиц теплоты выделяется при сгорании фунта углерода в углекислоту, ровно столько же единиц должно поглотиться при восстановлении этого фунта углерода из углекислоты. Этим путем мы прямо приходим к заключению, что разложение углекислоты – совершающееся в растении, должно сопровождаться поглощением теплоты или вообще энергии, и что мерой этого поглощения должно служить количество углерода, отлагающееся таким образом в растении. Но откуда же возьмет растение эту необходимую для него энергию? Само создать ее оно не может. Энергия не созидается. Очевидно оно должно получить ее извне. Разложение углекислоты в растениях может происходить только под условием постоянного притока энергии из внешнего источника. Вот это условие и ускользнуло от внимания пристли. Открытие этого условия составляет заслугу ингенгуза. Как замечено выше первые опыты в этом направлении, Сделаны также пристли. Ингингус показал, что разложение углекислоты в растении происходит не иначе, как под влиянием солнечного света. Растения в первоначально неудавшихся опытах пристли, вероятно, не получали достаточно света, потому они и не разлагали углекислоты. Солнце, солнечный луч – И есть та сила, которая расшатывает и разъединяет частицы углерода и кислорода, когда в растении происходит разложение углекислоты. Для непривычного слуха может показаться странным выражение «солнечный луч» — сила. Из ежедневного опыта мы знаем только, что очень приятно погреться на солнце, что про эта теплота становится, пожалуй, более чем приятную, но нужно длинное сцепление умозаключений и вычислений, чтобы убедить нас, что это не только сила, но и громадная сила, мало того, что это почти единственная сила, которую человек пользуется для своих целей. В самом деле, кроме силы морского прилива, которым пользуются в нескольких портах Европы и который зависит от силы притяжения Луны и Солнца, Все остальные двигатели, все остальные источники силы прямо или косвенно зависят от силы солнечных лучей. Падение воды в реках, движение воздуха в атмосфере, приводящее в движение мельницы и ветряки, обязаны своим происхождением Солнцу. Скрытая энергия, представляемая топливом, как мы только что успели увидеть и увидим еще подробнее, происходит от Солнца. Даже столь отдаленные, по-видимому, явления, как явление электричества, которым мы пользуемся для своих практических целей, могут быть связаны с деятельностью Солнца. В вольтовой дуге, получаемой при помощи гальванической батареи, нам светит Солнце, и это нетрудно доказать. Электрический ток, накаливающий угли, зависит от того, что в батареях окисляется, сгорает известное количество металлического цинка. Но этот цинк не находится в природе в металлическом состоянии. Он встречается в соединении с кислородом, то есть вполне сгоревшим. Для того, чтобы его раскислить, сделать вновь способным к горению, нужно отнять у него кислород. Этого, достигают при помощи угля, который отнимает у цинковой руды кислород, а сам сгорает в углекислоту. Но этот уголь, древесный или каменный, произошел в растении из углекислоты, разложенной солнечным лучом. Вот длинный путь, соединяющий луч солнца с лучом электрического света. Явная энергия солнечного луча потраченная на разложение углекислоты в растениях, приняла форму скрытой потенциальной энергии, какой обладает освобожденный из углекислоты углерод. Эта потенциальная энергия углерода в процессе восстановления цинковой руды перешла на цинк. Углерод сгорел, но получился металлический цинк, способный гореть. В гальванической батарее цинк окислился, сгорел, и его потенциальная энергия приняла форму, явной, в виде электрического тока, который, накалив угли, проявился в виде света. Такова сложная цепь превращения энергии, связывающая явления, совершающиеся на Земле, с деятельностью Солнца. Но мы можем составить себе более определенное понятие о значении солнечного луча испускания, сделав примерную оценку того количества энергии, которое доставляется нам Солнцем. Мы можем определить, какое количество единиц тепла Солнце посылает на известную квадратную площадь Земли, а зная механический эквивалент теплоты в состоянии выразить энергию солнечного луча в единицах механической работы. По вычислении Мушо, солнечный свет, выпадающий в Париже в ясный день на поверхность одного квадратного метра, может в течение восьми или 10 часов производить работу, равняющуюся примерно работе одной лошадиной силы. Эриксон вычислил, что если бы можно было утилизировать всю солнечную теплоту, выпадающую на крыши филадельфийских домов, то ее было бы достаточно для 5000 паровых машин в 20 сил каждая. Вычисляя далее, какие колоссальные цифры представляет количество тепла, выпадающего на квадратную милю, он восклицает, Архимед при помощи рычага Брался поднять мир. Я же утверждаю, что, концентрируя солнечную теплоту, можно получить силу, способную остановить Землю на ходу. Мушо и Эриксон не ограничились, впрочем, только цифрами. Они представили опыты, наглядно показывающие, какой запас энергии представляют солнечные лучи. Мушо сделал несколько очень простых приборов, в которых при помощи одной солнечной теплоты можно кипятить воду, варить суп и овощи, печь хлеб. Наконец, они сделали несколько паровых и воздушных машин, приводимых в движение солнцем. Из всех применений солнечного света, предлагаемых Мушо, едва ли не всего интереснее солнечные насосы для орошения Полей. Эти насосы не только действуют даровою силой, но и действуют вполне целесообразно, то есть регулируются самой потребностью в воде, так как дают тем более воды, чем сильнее освещение, а следовательно, чем сильнее засуха.